«Поле!» — крикнула Катерина Ивановна. «Беги к Соне! Скорее! Если не застанешь дома, все равно скажи, что отца лошади раздавили, чтобы она тотчас же шла сюда, как воротиться! Скорее, Поле! На, закройся платком!» «Сто есть духу, беги!» — крикнул вдруг мальчик со стула, и, сказав это, погрузился опять в прежнее безмолвное прямое сиденье на стуле, выпуча глазки, пятками вперед и носками врозь. Меж тем...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 прислонилась лбом к оконной раме и с отчаянием воскликнула. — Ох, треклятая жизнь! Священника — Священника! — проговорил опять умирающий после минутного молчания. «Пошли — Пошли! — крикнула на него Катерина Ивановна. Он послушался окрика и замолчал. Робким, тоскливым взглядом отыскивал он ее глазами. Она опять воротилась к нему и стала у изголовья.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 Эх, батюшка, слова да слова одни, простить. Вот он пришел бы сегодня пьяный, как бы не раздавили-то, рубашка-то на нем одна вся заношенная, до да в лохмотьях, так он бы завалился дрыхнуть. А я бы до рассвета в воде полоскалась, обноски бы его до да детские мыла, да потом высушила бы за окном, да тут же, как рассвет, и штопать бы села. Вот моя и ночь. Тут про прощение говорить. И то простила. Глубокий и страшный кашель прервал ее слова.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 Прочь миражи, прочь напускные страхи, прочь привидения. Есть жизнь. Разве я сейчас не жил? Не умерла еще моя жизнь вместе с старую старухой. Царство ей небесное, и довольна матушка, пора на покой. Царство рассудка и света теперь, и, и воли, и силы, и посмотрим теперь. Померимся теперь, — прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее. А ведь я уже соглашался жить на Аршине пространства. Слаб я очень в эту минуту, но, кажется, вся болезнь прошла. Я и знал, что пройдет, когда вышел Давича. Кстати, дом Починкова — это два шага. Уж непременно к Разумихину хоть бы не два шага. Пусть выиграет заклад. Пусть и он потешится. Ничего, пусть. Сила, сила нужна. Без силы ничего не возьмешь.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 Они никто не смели ее вслух высказать, потому дичь нелепейшая. И особенно, когда этого красильщика взяли, все это лопнуло и погасло навеки. Но зачем же они, дураки? Я тогда Заметова немного поколотил. Это между нами, брат. Пожалуйста, ты намека не подавай, что знаешь. Я заметил, что он щекотлив. У Лавизы было. Но сегодня, сегодня все стало ясно. Главное, этот Илья Петрович.